Настя опустила глаза и увидела прямо у себя под ногами пачку сигарет. Она осудорожно провела рукой по дну сумки. Так и есть. Дно разрезано чем-то острым. Только этого не хватало. Она отошла в сторонку, поставила сумку на пол, присела рядом на корточке и стала проверять содержимое. Главное удостоверение. Слава богу, ано оказалась на месте в застёгнутом на кнопку внутреннем карманчике кошелёк и удостоверение уцелели а всё остальное уже не так важно но странный нынче вор пошёл подумала она перебирая на ощупь вещи и папки с бумагами кошелёк не взял а зачем тогда разрез делал может собрался но не успел Пассажиры начали выходить толпой, в вагоне стало намного свободнее, и лезть в сумку стало опасно. Домой она пришла расстроенная, главным образом из-за сумки. Настя привыкла к ней и носила ее уже три года, а другой такой же большой и удобной сумки у нее не было. Придется покупать новую, а это траты не только денег, но и времени. Надо же, как все неудачно. Ася, тебе с работы звонили, сообщил Алексей. Кто? Не знаю, он не представился. Просил передать, чтобы ты завтра с утра была на месте и написала какое-то объяснение. Понятно. Служебная проверка, обещанная генералом, началась. Юрий Аборин подумал, что сглазил сам себя. Стоило ему три дня назад сказать Ольге о том, как хорошо он себя чувствует, как снова вернулись головные боли, а гнусная тахикардия заставляла сердце выпрыгивать из грудной клетки, мешая заснуть. Голова, правда, работала по-прежнему интенсивно, текст писался легко и получался стройным и логичным. К вечеру он неожиданно почувствовал, что устал, причём усталость была такая, словно он разгрузил вагон угля. Ручка буквально выпадала из пальцев. Такая слабость его одолела. Когда около 8 часов к нему зашёл Александр Инакенч с вечерним обходом, Юра, жалуясь на плохое самочувствие, с досадой отметил про себя, что если все предыдущие дни он лгал, то сегодня говорил чистую правду. В половине 10 заглянула Ольга, чтобы попрощаться. Сегодня она работала днём, и в 10 часов должна была заступать другая медсестра. Я что-то не уловлю ваш распорядок, заметил Юра. Ты же вчера работала в дневную смену и сегодня тоже, А это потому, что у нас всё время идут подмены, объяснила она. У одной из сестёр очень сложная обстановка дома, дети постоянно болеют, мы меняемся сменами и никак не удаётся выдержать график. Но слава богу, теперь всё войдёт в нормальную колею. Нашёлся студент Четверо курсник из мединститута, которому надо подработать. Он весь ближайший месяц будет выходить в ночной смену, а мы с девочками будем работать только днем. Хоть поживем нормальной жизнью, а то после ночи полдня отсыпаешься, а там уже вечер наступил, а на следующий день с утра выходить. А я как же? Огорчился Оборин. Значит, ты теперь по ночам работать не будешь, Юручка? Не расстраивайся, засмеялась она. Мы с тобой и днем все прекрасно успеваем, а новый мальчик очень славный и, между прочим, шахматист. Ты, кажется, говорил, что любишь шахматы. Говорил, хмуро кивнул Аборин. Но тебя я люблю больше, да? Она взглянула на часы и лукаво улыбнулась. Тогда докажи это. У нас есть ещё 20 минут. И он доказал. Ольга умчалась, а через 10 минут вернулась в палату вместе с симпатичным длинноногим очкариком в белом халате, который был ему велик и смешно болтался вокруг тонкого туловища. Познакомьтесь, весело сказала она. Это Серёжа, наш ночной медбратчик. А это Юрий Анатольч, будущее светило адвокатуры. Аборин нехотя пожал узкую ладонь худенького прянка. Очень приятно, произнёс он без энтузиазма. Ольга Борисовна говорила, что вы играете в шахматы? робко сказал Серёжа. Я могу к вам зайти попозже. Заходить, равнодушно кивнул Аборин. Сыграем партию, только не очень поздно. Я что-то неважно себя чувствую, хочу пораньше лечь, чтобы выспаться. В половине одиннадцатого нормально будет, нормально приходить. А Борин перехватил настороженный взгляд Ольги, когда сказал, что не очень хорошо себя чувствует. Вас что-нибудь беспокоит, Юрий Анатольевич? Озабоченно спросила она. Самочувствие ухудшилось. Нет, нет, просто устал, улыбнулся он. Не обращайте внимания, всё как обычно. Она очень серьёзно посмотрела на него, потом молча кивнула и вышла вместе с Серёжей.